13. А было что-то ещё? О чём ещё угрожало ей рассказать эта женщина? Как страдал бедный Витольд? Как встретил смерть? Нет. Она предпочла бы оставить это в безвестности. Если она приоткроет калитку, кто знает, что выплеснется наружу.